Глава 36. Патрик Болтон. Обычно я никогда не включаю компьютер в понедельник перед работой, точно не в 6:30 утра. Но с моим режимом сна творится что-то неладное. Пара в квартире внизу кричит друг на друга и топает ногами, что, конечно, не особо помогает хорошему отдыху. Плюс я не могу перестать думать о бабушке Ви. Я предполагал, что в дневнике будет больше информации, что-нибудь о том, что произошло с малышом Менца, моим отцом, парнем, от которого мне достался такой оттенок кожи и бог знает какие ещё черты. Я знаю, Вероника отдала его на усыновление, но что-то тут не вяжется. Судя по записям в дневнике, она обожала малыша, любила его всем сердцем, и она не была слабачкой, которую монашки или кто-то другой мог бы подбить на такое. Вся эта ужасная история никак не выходит у меня из головы, а из-за шума снизу сон становится просто невозможным. Так что я просто сижу на кровати и пытаюсь отвлечься на просторах интернета. Я уже изучил несколько интересных веб-сайтов про электрические цепи и светодиодные лампы и успел посмотреть пару видеороликов на Ютубе о строинии мостов. Скоро пора будет вставать. Перед тем как отключить компьютер, проверяю почту и к своему удивлению нахожу там письмо от Pin Group Fond. Может быть, пингвины снова атаковали сумочку бабули? Или что-то произошло с бабулиным новым подопечным, пингвинёнком, которого она усыновила? Но письмо совсем не об этом. И вдруг я чувствую, что мне нехорошо. Что случилось, приятель? Ну вот, я думаю, что улыбаюсь и выгляжу вполне бодро, но от Гава правду не скроешь. Я рассказываю ему про бабулю Ви. Всё плохо? Угу. Очень плохо. Типа совсем конец. Он кладёт мне руку на плечо. Мне жаль, дружище. Это ужасно. Как раз в тот момент, когда ты только начал узнавать её. От этого ещё хуже. Я едва успел узнать её получше. Мы виделись в общей сложности два раза, но мне удалось проникнуть в мысли Вероники-подростка. пока я читал эти дневники. Она застряла за полярным кругом с тремя учеными и пятью тысячами чертовых пингвинов. Прекрасная кончина. Я пытаюсь шутить, но ни я, ни Геф, не смеемся. Жестоко, произносит мой друг. Я достаю рекламный щит и ставлю его в ходу в магазин, а затем возвращаюсь проверить, что сегодня в списке на починку. Ты собираешься туда? спрашивает Гэв. Я растерянно смотрю на него. Что? Я спрашиваю, собираешься ли ты туда поехать, в Антарктиду, чтобы попрощаться с ней? Да мы, можно сказать, и поздороваться-то не успели, замечаю я. Какая странная идея. Я в Антарктиде. Не такая уж и странная это идея, говорит Гэв, будто читая мои мысли. Всё-таки она твоя бабушка. А ты её единственная родня? Да брось, мужик, в этом нет никакого смысла. И вот тебе три причины, почему. Она бы не хотела меня там видеть. Она, скорее всего, и так не дотянет до моего приезда. Мне не хватит денег на это, и я ненавижу холод. Это четыре причины, чувак. Утро проходит в привычной рутине. Приходит семья из пяти человек, чтобы узнать, не ожидается ли скидок на электрические велосипеды в ближайшее время. Не ожидается. Мы продаём несколько запасных частей. Заходит парень, который потерял ключ от велосипедного замка и хочет новую связку ключей для этого замка вместо того, чтобы купить новый. Требуется много времени, чтобы объяснить ему, что весь смысл этого замка в гарантии безопасности. И что ключ такой же марки не подойдёт к его старому замку. И даже если бы подходил, мы не продаём ключи отдельно. Я уже начинаю терять волю к жизни. Поэтому вмешивается Гэв. Он, как всегда, ведёт себя очень дипломатично. Мне удаётся время от времени сосредоточиться, но потом я выключаюсь. Выключаюсь я чаще, если честно. Жаль, что я больше ничего не смогу сказать бабуле. Не смогу встретиться с ней лично, чтобы просто сказать, что не знаю, что бы я сказал, но что-нибудь бы придумал. Всё думаешь о своей бабушке? спрашивает Гэв, когда я выхожу поесть сэндвич на задний двор во время перерыва. Да, наверное. Я всё жалею, что не узнал все эти истории про бабулю раньше, и хотел бы я знать ответы на некоторые вопросы. Теперь-то я знаю, что спросить. И ещё хотел бы, чтобы она была не в Антарктиде, чтобы я смог наладить с ней отношения, пока она, ну, ты понял. Значит, тебе бы хотелось попрощаться с ней. Конечно, если была бы такая возможность, признаюсь я. Но как я уже сказал, деньги и всё такое, мне едва хватает на аренду квартиры. Поездка туда обойдётся как минимум в 1000 фунтов. Но ты бы поехал туда, будь у тебя деньги, даже несмотря на то, что ненавидишь холод. Я кивнул. Да, чёрт возьми. Видимо, так бы я и сделал, дружище. Как ты правильно сказал, она моя единственная родня. Я только нашёл её, и вот тут же должен её потерять. В ней, чёрт возьми, гораздо больше, чем я думал, и у меня такое чувство, что у нас есть незаконченное дело. Гэв долго и пристально смотрит на меня. Патрик, дружище, прости за бестактность, но во всём этом есть и светлая сторона. Похоже, ты вот-вот станешь миллионером. Не скажу, что эта мысль не приходила мне в голову, но я тут же отбросил её, потому что, честно говоря, всё это только догадки. И вообще, я не собираюсь быть таким мелочным. «Думаешь, бабуля оставит мне свои миллионы?» «Ага. Да брось! Она ненавидит меня всей душой!» Гэ вкачает головой. «Думаю, что нет. Ты не поленился и поехал встретиться с ней в аэропорт, так?» «Уверен, что ее тронул этот жест, даже если она не подала виду. И потом, она прислала тебе эти дневники. Ты сказал, что все они были заперты на замок с кодом, так что вряд ли она посвятила в этом многих. Никто больше не читал эти дневники, приятель, даже ее верная сиделка, как ты говоришь. Ну же, Патрик, совершенно очевидно, она собирается оставить тебе свое состояние. Думаю, это и правда имеет смысл, когда Гэф вот так все описывает. Святые угодники, я, владеющий миллионами, Это ещё более нереально, чем я в Антарктиде. Слегка подпрыгиваю от волнения. Гэв протягиваю руку, и я отбиваю ему пять. Однако радость длится недолго. Мне больно думать о бабуле Ви, умирающей там в холоде. Послушай, Гэв, я вроде как и правда хочу поехать повидаться с ней. Я, конечно, и не рассчитываю, что ты мог бы Что, дружище, выкладывай. Деньги поробощают. Я ни в чём не могу быть уверен. Бабуля Вис склонна к кцентричным и импульсивным поступкам, это я знаю точно. Может, она и оставит мне часть состояния, но с другой стороны, она может умереть и оставить всё какому-нибудь приюту или что-то в таком духе. Я произношу дрожащим голосом: "Не мог бы ты э подумать о том, чтобы одолжить мне немного денег на перелёт, как считаешь?" Гэв хлопает меня рукой по спине. Ну, конечно, мужик, думал ты уже никогда не спросишь. Боже, что это я задумал? Я что, окончательно свихнулся? Если бабулино наследство достанется сиротам, как я собираюсь вернуть эти деньги Гэву? Может, тебе стоит обдумать свой ответ? Слышу я свои слова. Гэв не поддаётся. Да всё будет в порядке, приятель. На самом деле, это произошло очень вовремя. Я только что получил наследство от матери, и мне бы хотелось потратить его на хорошее дело. Мы продолжаем пререкаться. Я на полном серьёзе не хочу быть должен Гэву, если вдруг бабуля Вини оставит мне ни гроша. Но Гэва невозможно переубедить. Он говорит, что я могу вернуть ему деньги в любой момент в следующие 20 лет. Он как бы даёт мне рассрочку или что-то типа того. Утверждает, что сумма по большому счёту не такая уж и большая, и он всё равно должен мне, потому что магазин велосипедов без меня бы и не протянул. Здесь он, конечно, немного преувеличивает. Слушая Гева, я всё больше утверждаюсь в мысли полететь в Антарктиду. Уже представляю себя героем. Я, Патрик Храбрый, отправляюсь в отважную миссию, чтобы подарить мир и спокойствие беспокойной душе пожилой женщины. Но потом я кое-что вспоминаю. Так, погоди-ка, дружище. А как же малышка Дейзи? Разве вы не должны потратить эти деньги на всякие новейшие методы лечения? Если можно сделать хоть что-то, чтобы ей стало лучше, Но это в 1000 раз важнее, чем отправить меня на другой край земли. Маргарет вслышать об этом не хочет. Судя по всему, Дейзи не надо проходить никакое лечение, кроме того, что она уже и так проходит. Мне всё ещё не по себе. Хорошо, на лечение деньги не нужны. Но как насчёт других потребностей? Мне не хочется думать, что из-за меня Дейзи может лишиться чего-то. У Дейзи есть всё и даже больше. И у нас достаточно денег, чтобы купить ей всё, что она захочет. Просто заткнись уже наконец-то и иди покупай билеты. Больше спорить я не буду. Я намерен наладить отношения с бабулей Еви и сделать всё правильно. Антарктида, жди меня.